Глава 18. Барка. Я повел отряд к воде, прежде чем солнце выставило свой огузок из-за заречных холмов. Город мирно спал, но чувствовалось какое-то движение в ту же сторону, куда направлялись симы. По мере приближения к реке вокруг становилось все оживленнее, а уж порт гудел, словно улей. Вороны здесь хватало. «Пожалуй, они всю ночь не расходились», — заметил я. «Одноглазый! Которая?» «Вон та! Большая!» Я двинулся в указанном направлении. Да, барка была чудовищно велика. Она оказалась громадной деревянной посудиной, выстроенной главным образом для плавания по течению. По такой полноводной тихой реке путешествовать придется долго. Похоже, недавно построена. Мы вошли в оазис удивительного молчания». По дороге я внимательно вглядывался в лица рабочих. Кроме легкой настороженности, они мало что выражали. Заметил я и нескольких вооруженных человек, примерно тех же габаритов, что и наша вчерашняя троица. Эти грузились на барки поменьше. На борт нашей вереницей поднимались грузчики. «Одноглазый! Зачем вам столько леса?» «Моя идея!» — отвечал он. «Чтоб мантилеты надстроить, а то у них против стрельбы только щиты плетеные были. Удивительно мне, что они вняли и пошли на расходы до да хлопоты. Может, они все мои пожелания выполнят, если так живем?» Меня это не удивляет. Теперь я был уверен, что здешняя публика не просто предвидела наше прибытие. Весь город включил нас в свои планы на ближайшее будущее. Пираты, как оказалось, не просто досаждали время от времени — а прямо-таки обложили город. И местные решили положить этому конец посредством банды искателей приключений, которых не обольет ничья слеза. Совершенно не понимаю, зачем вам надо было с нами играть. Это наша работа, и внизу в Яреки нам все равно нужно добраться. Может быть, в этом обществе так принято. А может, они просто не могли поверить в очевидное.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 «Да, они в отчаянии», — согласился я. «Должно быть, очень уж им что-то такое занадобилось. Давай за дело». «Тебя не интересует, что ибидно. «Неважно. Так и так плыть нужно». «Может быть. Однако я пошлю Жабомордова. Пусть пошарит по округе». «Как хочешь». Я осмотрел среднюю палубу. Масло с Ведьмаком увязались за мной. Мы поговорили об укреплении обороноспособности». Надо бы побольше разузнать, против кого идем. Нужно подготовиться к пиратской тактике. Например, если они нападают в флотилии мелких судов, можно поставить за мантилетами машины. Я остановился у пирсового ограждения. Очевидно было, что за нашей баркой пойдут суда сопровождения, а сама она была построена специально для того, чтобы прокладывать путь. Никогда им не поднять ее обратно к Верховьям. Весел едва хватит, чтобы держать курс. Над всем хаосом, царившим в порту, кружили вороны. Я игнорировал их, а то уже начал подозревать, что подцепил навязчивую идею. Затем я заметил островок пустоты у стены одного из складов. Люди непроизвольно избегали его. Там, в тени, неясно виднелась фигура. Вороны так и сновали вокруг нее. А затем я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Было ли той игрой воображения? Никто, кроме меня, не видел этих проклятых ворон. — Пора, пожалуй, выяснить, что за чертовщина происходит. — Одноглазый! Мне нужна твоя зверушка! Я велел жабомордому пойти и просечь, что там такое. Через минуту он воротился и насмешливо взглянул до меня. — А что я должен был видеть, капитан? — А что вообще видел? — Ничего. Я снова взглянул туда и тоже ничего не увидел. Но тут в поле зрения появились трое здоровяков, пытавшихся заговорить со мной еще вчера. Вместе с ними явилось около трех десятков похожих, но чуть помельче. Они наблюдали за нашей баркой. Кажется, они не потеряли интереса к нам. «Ты, пороседок худосочный, иди к переводить!» Самый здоровый из них, как выяснилось, звался Магаба. Он и его дружки желали записаться в отряд. И по домам, как он сказал, остались еще желающие, если только мы согласимся их принять. А затем он объяснил, с какой собственно стати. Он сказал, что все эти крепко сбитые вооруженные мужики, которых я немало видел в городе, потомки солдат черного отряда, служивших джи и зле в старые времена. Назывались они Нарами и представляли собой городскую касту военных. У меня сложилось впечатление, что я для них вроде святого.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 «Чего тебе?» «Эти самые нары — не шутка! Расскажи, жабоборды!» И без загнусавил словно бы голосом гоблина, но куда тоньше. Нары вправду оказались потомками нашей братьи. Они образовали замкнутую касту воинского культа, выстроенного на основе оставленных отрядом легенд. Они вели свою собственную летопись и, очевидно, куда лучше нашего соблюдали древние традиции а затем же Боморда и вовсе добил меня. Некто Элдон Ясновидящий, знаменитый местный колдун, оказывается, предсказал наше появление еще несколько месяцев назад, когда мы пересекали те мохнатые холмы на пути к дло Калаку. И Нары, нар на местном языке черный, устроили для своих множество испытаний и состязаний, дабы отобрать из каждой сотни лучших, достойных встать под знамя отцов и под ним совершить поход в Хатавар, если только мы примем их. Этот Элден Ясновидящий цель нашего похода расшифровалась издалека. Я не люблю того, чего не понимаю. Впрочем, пойди пойми их всех. Магаба же, как лучший во всей касте, был выбран командиром делегации. Тем временем, пока нары готовились к священному паломничеству... Отцы города вместе с купечеством готовились использовать нас для прорыва пиратской блокады, сквозь которую за последние годы и мыши стало не прошмыгнуть. Словом, мы были великой надеждой с севера. Но одноглазый, не знаю, что и сказать. А я тебе, Костоправ, одно скажу. К тому уклонится, что ты не сможешь сказать «нет» этим ребятам. Я и не склонен был отказывать. Пираты, о которых никто ничего не мог толком сказать, обещали быть препятствием серьезным и пакостным. Где-то в моем сознании тлело смутное предчувствие, что они способны вызвать на помощь сильную магию, если увидят, что дела плохие. чего же? ребятки ты все это всерьез, Костоправ. До религиозного всерьез. Они что-нибудь безумное выкинут, например, на собственные мечи побросаются, если ты не возьмешь их в отряд. «Ну, скажешь, что же?» «Верно тебе говорю. Для них это словно религия. Ты же сам постоянно твердишь о былых временах, когда знамя было чем-то вроде божества, хранящего нас. Они пошли другим путем. Отряд, ушедший на север, превратился в обычную шайку головорезов, ты сам видел. Оставшиеся здесь ребятишки превратили их в богов». «Это ужасно». «Ты уж лучше мне поверь». «Они ведь разочаруются в нас». «Из тех, кто относился к традициям серьезно, остался один я». «Ерунда, Костоправ. Поплевать, дать тереть, да ударить в барабан славы прежних дней. Это еще далеко не все. Пойду отыщу этого уродца-гоблина и погляжу, хватит ли его на то, чтобы прекратить дуться и измыслить топару со мной, что да как делать с этой посудиной, если, скажем, получит пробоину». «Не Пираты, похоже, знают обо всем, что творится здесь». Может, наша репутация напугает их настолько, что пропустят без боя? Думаешь, могут? Это было бы просто замечательно. Нет, не думаю. Жабобордый, пойди сюда. Черт его возьми, ну как ребенок? Жабобордый, остаешься с Костоправом, будешь делать то, что он прикажет, словно он это я. Ясно? А слушаешься, задницу надеру. Без при всех своих талантах обладал разумом пятилетнего ребенка, и внимание его, соответственно, так и скакало с места на место. Он обещал одноглазому держаться подле меня и помогать, однако я не ждал, что иметь дело с ним будет легко. Я пошел на причал, где принял в наше братство по оружию 32 новобранца. Магаба был так счастлив, я уж думал сейчас кинется обнимать меня». Ряды наши пополнились тридцатью двумя весьма впечатляющими бойцами. Каждый чудовищного сложения быстр и ловок, словно кошка. И если это всего лишь полукровки от наших служивших в жезле, каковы же были папаши? Будучи приведен мной к присяге, Магаба первым делом спросил, можно ли его братьям по касте взять на себя охрану других судов. После, мол, они смогут рассказать внукам, что провожали наш поход до самого третьего порога. «Конечно! А чё нет?» Этот Магаба со своими парнями вскружил мне голову. В первый раз, с тех самых пор, как связался с этой должностью, я почувствовал себя настоящим капитаном. Отряд разошелся по домам за своей амуницией, а также разнести по городу добрую весть. Здесь я заметил, что хозяин с носа барки наблюдает за всем происходящим с широкой плотоядной улыбкой на лице. Для его команды все складывалось просто отменно. Они полагали, что уже сгребли нас за шкирку и теперь держат за узду. «Эй, Костоправ, твоя блудная подружка вернулась!» «И ты, щенок, ух, брошу я тебя в реку! Если только смогу догнать!» Бесенок обладал соответственной энергией пятилетнего. Всеобщий ажиотаж, вызванный ее появлением, подсказал мне, что это именно она. Точнее, его отсутствие. Люди, мимо которых она проходила, прерывали разговоры, провожали ее мечтательными взглядами, вздыхали, качали головами. Ни свиста, ни воя, ни грубых замечаний не наблюдалось. Оглядев окрестности, я выбрал жертву. «Мурген! Чего тебе?»